Айзак Азимов. Рождество на Ганимеде. Тихонько напевая себе под нос, Олав Джонсон оглядел пышную пихту в углу библиотеки, и его небесно-голубые глаза подёрнулись мечтательной дымкой. Библиотека была самым большим помещением в куполе. Но для его цели она подходила в самый раз. Порывшись в огромном посылочном ящике, Джонсон вдохновенно извлёк на свет первую бумажную гирлянду. Какая сентиментальная муха укусила руководство Ganimet Products Incorporated, что оно выписало на Ganimet полный комплект рождественских украшений, Джонсон не знал и выяснять не стремился. Он вообще предпочитал держаться тише воды, ниже травы. Добровольно вызвавшись отвечать за приготовление к празднику, он был вполне доволен своей долей. Но вот библиотека озарилась тревожными всполохами. истерическое мигание сигнальных ламп означало общий сбор. Джонсон чертыхнулся, отложил молоток и свёрнутую в рулон гирлянду, вытряхнул из волос конфетти и понуро поплёлся в административный отсек. Когда Олаф вошёл, Комендант Скотт Пелхэм уже сидел в своем глубоком кресле во главе стола. Его толстые пальцы неритмично барабанили по стеклянной столешнице, глаза метали молнии. Джонсон, не дрогнув, встретил свирепый взгляд начальства, поскольку в его, Джонсон и епархии, никаких сбоев не случалось уже добрых двадцать циклов. Помещение быстро заполнялось людьми. Пелхэм Акинов встал, взглядом мгновенно пересчитал присутствующих и сделался ещё более серьёзен. Так, все здесь, сказал он. Парни, у нас ЧП. Собравшиеся вяло зашевелились. Олаф облегчённо выдохнул и принялся изучать потолок. ЧП на Ганимеде случались в среднем раз в цикл. Обычно оказывалось, что руководство подняло нормы добычи оксита или недовольно качеством листьев карины. Однако следующие слова коменданта заставили Олофа похолодеть. В связи с этим у меня один вопрос, сказал Пэлхам. Когда он злился, его баритон всегда делался хриплым, как скрежет ржавой пилы. Какая тупая сволочь на рассказывала нашим Эмми сказок Олов нервно кашлянул, и все взгляды немедленно обратились к нему. Кодык у него нервно запрыгал, лоб сморщился в гармошку. И ещё его затрясло. И я, заикаясь, пролепетал Джонсон, и тут же умолк, беспомощно ломая длинные пальцы. Я хотел сказать: "Я был там вчера после в связи со сбором листьев. Эми работали медленно и Поэлком перебил его, и на этот раз голос его звучал тихо и ласково, что не предвещало совсем уж ничего хорошего. Ты рассказывал тузенцам про Санта-Клауса, Олов? Улыбка коменданта очень живо напоминала волчий оскал, и Джонсон сломался. Почти помимо хозяйской воли, голова Олафа дёрнулась, изобразив испуганный кивок. "Выходит, рассказывал, уточнил Пейлхам. Так-так. Ты значит просветил их насчёт Санта-Клауса. Он мол летает по небу на санях, запряжённых восьмёркой северных оленей, да? А а разве не летает? робко спросил Олов. Ты даже нарисовал для Эми северных оленей, чтобы они уж совсем наверняка всё поняли правильно. А ещё сказал, что у Санты милое белое бородище. И одет он в красный костюмчик с белой опушкой. Ну да, я так сказал, признался Олов, не понимая, к чему клонит комендант. И что у него с собой большой мешок, битком набитый подарками для хороших мальчиков и девочек. И что Санта забирается в дом через трубу, и раскладывает подарки по носкам. «Ну да». «И ещё ты им сказал, что этот парень строго соблюдает график, верно? Планета сделает ещё один оборот, цикл закончится, и он явится к нам». Олаф робко улыбнулся. «Да, комендант, я как раз собирался вам сказать. Я там наряжал ёлку, то есть пихту, и...» «Заткнись!» Раревел Пэлхам. От ярости он дышал тяжело, с присвистом. "Ты знаешь, что придумали эти чёртовы Эмми?" "Нет, комендант." Пэлхам перегнулся через стол и выкрикнул в лицо Олофу: "Они хотят, чтобы Санта-Клаус приехал к ним сюда?" Кто-то засмеялся, но под тяжёлым взглядом начальства подавился смехом и сделал вид, будто просто закашлялся. А если Санта-Клаус не явится, они грозят собросить работать. За забастовкой грозят. Но этот раз никто не засмеялся и не притворился, что его одолел кашель. Всех интересовал только один вопрос. А если у кого-то имелись другие, он предпочёл промолчать. Олаф озвучил этот единственный актуальный вопрос. А как же норма? Вот-вот. Как же норма, прирычал Пэлхам. Или мне нарисовать пару картинок, чтобы до тебя дошло? Ганимед Продекс должна поставлять сотню тонн вольфрамита, 8 тонн лития в карине и 50 тонн оксита ежегодно, иначе у неё отберут лицензию. Я полагаю, это известно всем присутствующим. Так уж вышло, что текущий год заканчивается через два ганемецких цикла, а мы на пять процентов отстаём от графика. В комнате повисла глухая испуганная тишина. А теперь Эмми отказываются вкалывать, пока к ним не прилетит Санта-Клаус. «Прощайте, Эмми! Прощай, Норма! Прощай, лицензия! И прощай, работа!» «Что нужно сделать, чтобы вы это поняли, жалкие идиоты? Если компания потеряет лицензию, мы лишимся самой высокооплачиваемой работы в Солнечной системе. Можете помахать ей ручкой, если только...» Он выдержал театральную паузу, свирепо глянул на Олафа и закончил. «Если к следующему циклу у нас не будет Санта-Клауса...» Восьми северных оленей и летающих саней. И клянусь каждой космической пылинкой в кольцах Сатурна, мы их раздобудем, особенно Санто. Лица собравшихся мгновенно покрылись мертвенной бледностью. У вас есть кто-нибудь на примете, комендант? Раздался чей-то сиплый от волнения голос. Да, так уж вышло, что есть. Пейлхам откинулся в кресле. Вольфа внезапно бросило в пот. Он обнаружил, что тупо таращится на подушечку комендантского указательного пальца. "Комендант!" воззвалился он. Указывающий перст не дрогнул. Валившийся переходник Пейлхам снял с пареные кислородные баллоны и хобот, подающий кислород к ноздрям. Потом медленно Один за другим стянул толстые шерстяные элементы верхней одежды и наконец, с усталым вздохом, стащил тяжёлые, доходившие до колен сапоги. Сем Пирс, с пристрастием досматривавший последнюю партию листьев Карины, оторвался от своего занятия и с надеждой посмотрел на коменданта Поверх очков. "Ну?" спросил он, Пэлхам пожал плечами. "Пришлось пообещать Имсанту. А что я мог сделать?" Ещё я удвоил норму выдачи сахара, так что работа они не бросили. Пока. Хочешь сказать, пока не поймут, что обещанного Санты не будет? Пирс для пущей выразительности помахал перед лицом коменданта длинным листом. Это самая детская история, какую мне доводилось слышать. Мы не сможем сдержать слово, Санта-Клауса не существует. Попробуй втолковать это Эми. Пэлхам рухнул в кресло, Его лицо застыло, превратившись в каменную командирскую маску. Чем там занят Бенсон? Ты про его обещание сорудить летающие сани? Пирс придирчиво изучал лист на свет. Он чокнутый, если хочешь знать моё мнение. Старый чёрт ещё утром спустился на минус 1 и с тех пор носа оттуда не кажет. Я знаю только, что он разобрал запасной электрорасщепитель. Если с основным что-нибудь случится, мы останемся без кислорода. А что? Пейлхам тяжело поднялся. По мне, так уж лучше бы мы задохнулись. Вся проблема разом далой. Ладно. Я пошёл вниз. Уходя, он от души хлопнул дверью. Спустившись на минус первый этаж, комендант ошалело заморгал. По всей мастерской в беспорядке валялись сверкающие хромированные детали. До него не сразу дошло, что всё это безобразие ещё вчера было компактным, элегантным электрорасщепителем. В центре помещения красовались пыльные деревянные сани на ржавых полозьях. В окружении высокотехнологичных деталей расщепителя они выглядели сущим анахронизмом. "Эй, Бенсон!" окликнул Пэлхам. Из-под сани показалась мрачная чумазая физиономия, расчерченная дорожками пота, и выпустила струю жевательного табака, попав точно в плевательницу. С этой посудиной Бенсон не расставался. «Ну и чего ради так орать?» — сварливо поинтересовался механик. «Работа-то тонкая, между прочим». «Что это за чертовщина?» «Летающие сани. Моего собственного изобретения». Ваденистые глаза Бензена вспыхнули энтузиазмом. Он принялся увлечённо объяснять от возбуждения то и дело перекладывая табак из-за одной щеки за другую. Сани тут валяются с незапамятных времён. Раньше-то думали, что Ганемед весь покрыт снегом, как другие луны старины у Питера. Всего-то и делов приспособить под них несколько гравире-поилсеров из-за щепителя. И тогда, если подать напряжение, сани станут невесомыми. а остальное сделают воздухонагнетатели по типу реактивного двигателя». Комендант с сомнением покусал губу. «Они полетят?» «Да за милую душу!» Я не первый, кому пришла в голову мысль использовать репульсоры для полётов. Только обычно-то от них мало проку, особенно на планетах с большой силой тяжести. А здесь на Ганимеде, где гравитация всего треть земной и атмосфера разрежённая, с ними и ребёнок управится». Да что там ребёнок? Даже Джонсон с ними управится. Хотя лично я не стану горевать, если он свалится и проломит свою дурацкую башку. Ладно, слушай сюда. У нас навалом древесины местных пурпорных деревьев. Найди Чарли Фина и скажи ему, чтобы сколотил из досок настил под твои сани. Настил должен быть футов на 20 длиннее саней. Сани закрепите на задней части платформы, а переднюю Обнеси перилами. Бенсон сплюнул табачную жвачку и подозрительно уставился на начальство с ус упавшие на глаза пряди. Что ты задумал, шеф? Хриплый, отрывистый смех Пэлхема больше напоминал собачий лай. Чёртовы эми хотят северных оленей. Вот они их и получат. А это скотине надо на чём-то стоять. Усёк. Усёк. А погоди. На всём Ганемеде нет ни единого оленя. Комендант, он был уже в дверях, приостановился и недобро прищурился. Последнее время его лицо всегда приобретало это хищное выражение, стоило ему подумать об Олафе Джонсоне. Олаф отправился наружу отловить восьмерых шипаспинов. У этих тварей четыре ноги, голова с одного конца и хвост с другого. Для емы сойдёт. Старик некоторое время переваривал эту информацию, потом хихикнул. Отлично. Надеюсь, этот кретин сполна насладится работой. Я тоже надеюсь, оскалился Пэлхом. Бенсон злорадно похахатовая, снова скрылся под тенями, и комендант потопал прочь. Комендант не погрешил против истины, описывая шепот спинов, но опустил некоторые любопытные подробности. Во-первых, Кроме упомянутых частей тела, у шипаспина имеется длинный гибкий хвост, пара больших подвижных ушей и пара выразительных лиловых глаз. Самцы также могут похвастаться четырьмя мягкими шипами вдоль хребта. Похожее, чем больше шипы, тем больше популярностью пользуется их обладателю самок. Добавьте к этому длинный и мощный чешуйчатый хвост и отнюдь не заурядный мозг, и получите шипаспина. Вернее, Просто так вы его не получите. Эту твари ещё надо из хитрица поймать. В точности так рассуждал Олаф Джонсон, спускаясь с невысокого каменистого холма к его подножию, где паслось стадо голов примерно в 25. Олаф шёл крадучись, дабы не вспугнуть животных, объедавших редкие, жёсткие как проволока кустики. Несколько шапоспинов оторвалось от этого занятия и недоуменно уставились на странное горбатое создание. Снок до головы покрытая мехом. Впрочем, естественных врагов у них не было, поэтому, вяло окинув чужака неодобрительными взглядами, они вернулись к своей прямой, но питательной еде. Голф имел лишь самое смутное представление о том, как поймать и связать крупное животное. Нашарив в кармане большой кусок сахара, он протянул его на ладони ближайшему шипа спине. Ути-ути-ути. Шипоспин раздражённо дёрнул ухом и только. Олов подошёл ближе. Иди ко мне, телёночек. Шипоспин наконец заметил сахар и уставился на него во все глаза. Сплюнув растительную жвачку, он лёгкой и находю удвинулся в сторону более привлекательного лакомства, вытянул шею и принюхался. После чего молниеносным, точно рассчитанным движением хобота схватил сахар и отправил в пасть. Олов, попытавшийся поймать зверя за холку свободной рукой, безнадёжно опоздал. Ничего не поделаешь, пришлось достать второй кусок. Эй, как там тебя, красавчик? Сюда, красавчик, сюда, Фидо. Шепоспина издал низкий урчащий горловой звук. Он радовался. Очевидно, это незнакомое страшелище чокнулось и решило до конца жизни кормить его чудесными, сверхпитательными кубиками. Он сцапал угощение и одёрнул хобот так же быстро, как и раньше. Вот только на этот раз человек держал сахар крепче, и шипоспин едва не отхватил ему полпальца. Олов зарал. Честно говоря, мог бы и сдержаться. Не так уж и больно было. но всё-таки укус, который чувствуется даже сквозь толстенную перчатку, это вам не шутка отбросив всякую осторожность, олаф решительно двинулся к наглой скотине иногда в исключительных случаях в нём просыпался дух его предков викингов сейчас наступил как раз такой случай мало того, что его укусили, его попыталась укусить инопланетная зверюга В глазах Шипоспина мелькнула тревога, и зверь на всякий случай попятился. Вкусных белых кубиков страшелище больше не предлагало, и он не знал, что оно собирается делать дальше. Страшелище разрешило его недоумение поразительно быстро, метнувшись вперёд и схватив Шипоспина за уши. Зверь заверещал и обдалну врага головой. Шипаспин не был напрочь лишён чувства собственного достоинства. Ему не нравилось, когда его таскают за уши, особенно в присутствии других самцов и ниценных самок, которые образовали круг и с интересом глазели на поединок. Землянин повалился на спину и некоторое время отлёживался. Шипаспин отступил на несколько шагов назад, рыцарски позволив противнику встать. Кровь викингов ещё больше вскипела в жилах холофа. Он потер место, куда при падении больно впечаталось ребро кислородного баллона и резко вскочил на ноги. Слишком резко для низкой гравитации ганимеда. Землянин вдруг взмыл в воздух и проплыл в футах в пяти над головой четвероногого противника. Шипоспин наблюдал его полет взглядом, в котором ужас смешался с недоумением. Прыжок был грандиозный, но смысла в этом маневре не угадывалось никакого. Олф опять приземлился на спину и чёртов балон врезался ровнёхонько в место предыдущего ушиба. Джонсон заподозрил, что выставил себя дураком. Звуки, издаваемые собравшимися в круг зрителями, здорово напоминали хихиканье. Смейтесь, смейтесь, пробормотал он. Я ещё даже не начинал драться всерьёз. На этот раз он приблизился к зверю медленно и осторожно. Затем двинулся по кругу, выискивая бреши в обороне противника. Олов сделал ложный выпад, шипаспин попятился. Потом шипаспин встал на дбы, и уже человеку пришлось отступить. При каждой атаке или контратаке Олов вспоминал новое крепкое словцо. Хрипло урр, вырывавшееся из глотки шипаспина, как-то не очень вязалось с празднично-доброжелательным духом Рождества. Вдруг раздался резкий свист, и что-то ударило Олофа по голове. Удар пришёлся аккурат за левое ухо. На этот раз землянин не просто упал, а полетел вверх тормошками, перекувырнулся через голову и соприкоснулся с планетой сначала за тылком, а потом уже спиной. Зрители хором заржали. Противник горделиво помахал хвостом. Олаф отогнал подальше видение проносящегося мимо усеянного звёздами космоса и с трудом поднялся на ноги. — Слушай, ты, — сказал он Шипоспину, — драться хвостом — это скотство! Он уклонился от нового хлёсткого удара и бросился зверю под ноги. Вцепившись в его передние конечности, Олаф рванул их вверх и в сторону, и Шипоспин с негодующим воплем рухнул на спину. — Да. Теперь исход битвы зависел только от того, кто окажется сильнее: Ганимед или Земля. Онов забыл обо всём человеческом и дрался как зверь. После короткой схватки Шипоспин обнаружил, что лежит у страшелища на плечах, и победитель крепко держит его за ноги. Шипоспин принялся громко выражать протест, подкрепляя его весомыми ударами хвоста. Но позиция была неподходящая, и хвост только рассекал воздух над головой у человека. Его соплеменники почтительно раступились с пути землянина. Морды у них приняли печальное выражение. Похоже, все они очень дружили с пленником и искренне горевали о его поражении. Что не помешало им отнестись к его судьбе с философской покорностью и вернуться к жвачке. По другую сторону скалистого холма Олаф заранее присмотрел и подготовил пещеру. Туда он и отнес пленника. После недолгой борьбы он уселся, шипа спину на голову, и связал его достаточно надежно, чтобы тот не удрал. Несколько часов спустя, отловив и связав восемь зверюк, Олаф овладел искусством украшения дикого скота до такой степени, что мог бы открыть курсы повышения квалификации для оканувших в прошлое ковбоев земли. Кроме того, он мог быть читать земным грузчиком лекции по ругательствам различной степени этажности. Настала ночь перед Рождеством. Купол содрогался от рёва и грохота, словно в нём взрывалась сверхновая. Возле ржавых саней, водружённых на обширную платформу из пурпурного дерева, пятеро землян сошлись в смертельной битве с одним шипоспином. У шипаспина имелись собственные взгляды на жизнь, и один из принципов, которому он особенно дорожил, гласил: никогда ни при каких обстоятельствах не ходить туда, куда он, шипаспин, идти не желает. Он донёс суть этого постулата до землян при помощи одной головы, одного хвоста, трёх шипов и четырёх ног, молотя всем этим, почему придётся и изо всех сил. Но земляне настаивали и довольно невежливо Несмотря на отчаянные вопли протеста, шипоспин был схвачен, скручен, поднят на платформу и привязан так, что возможность вернуть себе свободу категорически исключалась. «Готово!» — заорал Питер Бенсон. «Давайте бутылку!» Бутылку он поднёс к хоботу пленника, который удерживал свободной рукой, чтобы шипоспин ощутил запах. Аромат подействовал. Зверь задрожал от предвкушения и умоляюще заскулил. Бенсон капнул содержимым бутылки тваряный язык. Послышался гулкий глоток и благодарное мычание. Шипоспин ещё больше вытянул шею. Бенсон вздохнул. Ещё и наш лучший брендди. С этими словами он влил в глотку зверю добрых полбутылки. Шипоспин бешено вращая глазами, исполнил разудалую джигу, насколько позволяли верёвки. Впрочем, продолжалось это недолго. Поскольку благодаря особенностям метаболизма алкоголь действует на обитателей Ганимеда практически мгновенно. Мышьцы Шипаспина свело в пьяном опепенении, он громко икнул и повис на удерживающих его верёвках. Следующий, зычно скомандовал Бенсон. Через час восемь Шипаспинов превратились в восемь пьяных окаменелостей. Расщеплённые палки, примотанные к их головам, изображали рога. «Не очень-то похоже, конечно, но для отуземцев сойдет». Едва Бенсон открыл рот, чтобы поинтересоваться, где Олаф Джонсон, как означенный гражданин явился его взгляду. Олафа волокли трое коллег, и он сопротивлялся не хуже любого шипоспина, с той только разницей, что его устные выражения были членораздельны. «Я никуда не поеду в этом наряде!» — надрывался он, заехав кулаком в чей-то глаз. Слышите вы меня? Вообще-то его можно было понять. Джонсон никогда не отличался красотой, но в нынешнем своём виде являл собой нечто среднее между кошмаром Шепаспина и древним старцем в представлении Пикассо. Наверченное на него сооружение призвано было изображать костюм Санта. Костюм был красным. Насколько может считаться красным термокомбинезон, обшитый красной креповой бумагой. Горнастаевая опушка была бела, как вата, из которой её и сделали. Длинная белоснежная борода, та же вата, приклеенная на льняную основу, свободно болталась под подбородком и не падала только благодаря накинутым на уши верёвочным петлям. В сочетании с торчащим из-под носа кислородным шлангом картинка получалась не для слабонервных. К зеркалу Олофа не подпустили. Но и увиденного ему хватило, чтобы дорисовать воображение остальное и пожалеть об отсутствии в местной атмосфере молний, способных прикончить его на месте. Трое сопровождающих, усердно работая кулаками, подвели его к саням. Тут к ним на помощь пришли остальные, и в конце концов от Олафа остался только придушенный голос до да слабой конвульсии. «Пустите меня!» — бормотал он сквозь чью-то ладонь — Пустите меня! Подходи по одному. Ну, Джонсон попытался взмахнуть кулаком, дабы продемонстрировать серьёзность своих намерений, но множество рук держало его так крепко, что он не мог пошевелить и пальцем. Грузите его в сани, приказал Бенсон. Катись ко всем чертям! окрестился Олов. Эта таратайка с гарантии прикончит меня. Я вам не самоубийца. Можешь взять свои сани и «Послушай, — перебил Бенсон, — комендант Пелхам уже ждёт тебя в пункте назначения. Если ты не появишься там через полчаса, он с тебя живьём шкуру спустит. Комендант Пелхам может развернуть эти сани поперёк и... О работе подумай, подумая о своих полутора сотнях в неделю, о том, как будешь получать эти деньги год за годом, о Хильде, которая ждёт тебя на земле». Она ведь не пойдёт за тебя замуж, если ты вылетишь с работы. Подумай обо всём этом, Джонсон подумал и рычал. Потом подумал ещё немного, влез в сани, закрепил мешок с подарками и включил гравирепульсеры. После чего, выдав особенно грязное ругательство, открыл вентиль кормового воздуха нагнетателя. Сани рванулись вперёд. Две трети бороды Санта остались за кормой. Да он и сам с трудом избежал той же участи. Олаф вцепился в борта обеими руками и стал смотреть на холмы, которые то приближались, то проваливались вниз, потому что сани болтались и кренились. Ветер крепчал, болтанка усиливалась. Вскоре начался восход Юпитера, и Олаф получил замечательную возможность отчетливо разглядеть в его желтоватом свете каждую скалу и расщелину, о которую норовели разбиться сани. А к тому времени, когда гигантская планета выкатилась на небо целиком, олени стали приходить в себя. Действие алкоголя на местных организмы заканчивалось так же быстро, как и наступало. Шипоспин, которого напоили последним, очнулся первым. Очнулся, ощутил в полной мере гадостный вкус во рту, внутренне содрогнулся и зарёкся пить на всё оставшуюся. Приняв это важное решение, Он без особого интереса попытался определить, где находится. Сначала увиденное не произвело на него впечатления. Далеко не сразу, даже по спине достучалось понимание того, что под ногами у него отнюдь не родная, надёжная твердь Ганимеда, а нечто шаткое и незнакомое. Это нечто вихляло из стороны в сторону, взмывало вверх и проваливалось вниз, что было довольно необычно. Шипаспин ещё мог бы списать это странное явление на последствия недавнего кутежа, если бы у него хватило осторожности не взглянуть за ограждение, к которому он был привязан. История ещё не знала случаев, чтобы Шипаспины умирали от разрыва сердца, и, посмотрев вниз, он едва не стал первым. В Ополь бедняги, полный ужаса и отчаяния, разбудил всех его товарищей по несчастью. Алкогольный сон бежал от них, оставив вместо себя головную боль. Некоторое время между животными шел оживлённый, беспорядочный и везгливый обмен мнениями, пока они пытались прогнать из мозгов боль и впихнуть туда факты. То и другое им в конце концов удалось, и они пустились бежать. Побегом в полном смысле слова это назвать было нельзя, поскольку все ши по спине оставались накрепко привязаны к ограждению. Однако, невзирая на тот факт, что бежать им некуда, пленники рванулись вперёд, перебирая ногами так, будто скакали голопом. И сани взбесились. Борода Олафа сорвалась с ушей. Он едва успел её поймать. «Эй!» — заорал он. С таким же успехом можно пытаться успокоить ураган с усюканьем. Сани зарывались носом, вставали на дыбы и кружились в неистовом танго. Порой они совершали такие прыжки, как будто твёрдо вознамерились покончить с собой, разбившись о колючий насто Генемеда. Олов молил, проклинал, тряс и поливал слезами все нагнетатели сжатого воздуха, сколько их есть. Поверхность Генемеда внизу стремительно уносилась назад. Юпитер казался размытым пятном. Возможно, Именно вид Юпитера, какие-то его тонкие вибрации, в итоге утихомирили шипаспинов. Однако, скорее всего, животные просто выдохлись. Как бы там ни было, они прекратили скачку, в возвышенных выражениях попрощались с товарищами, покаялись в грехах и стали ждать смерти. Сани выровнялись, и Колову вернулась способность дышать. Впрочем, через минуту она снова покинула его, когда он осознал, что холмы Ганимеда теперь по ряду у него над головой, а раздутая туша Юпитера плывёт далеко внизу. Тогда потомок викингов тоже быстренько достиг гармонии с вечностью и приготовился умереть. Аборигены Ганимеда больше всего похожи на страусов-фему, потому их так и зовут. Разве что шии у них покороче, головы побольше, а перья выглядят так, будто вот-вот выпадут. Добавьте к этому пару тущих опёрённых рук с тремя пальцами и получите портрет Эмми. Они говорят по-английски, но так, что лучше бы не говорили. В зал собраний, низкое строение, сколоченное из пурпурного дерева, их набилось особь 50. Освещался зал факелами из того же пурпурного дерева, которые давали мало света, но много дыма и к тому же мерзко воняли. На почётных местах, то есть на земляной насыпи у стены, разместились комендант Скотт Пэлхам и пятеро его людей. Перед ними вышагивал самый неопрятный и гадкий Эми из всех собравшихся. Он постоянно раздувал выпуклую, как у птицы, грудную клетку, издавая ритмичное гудение. Эми приостановился, Я указал на неровную дыру в потолке. Глядеть! крякнул он. Дымоход мы сделали. Шантакляус, залезь. Комендант пробормотал что-то одобрительное. Эми раздразился радостным кудахтаньем. Потом указал на развешанные по стенам мешочки, сплетённые из стеблей какой-то травы. Глядеть! Носоки! Шантакляус, класть подарки. Ага. Без всякого восторга похвалил Палхом: "Молодцы. Насхи, и дымоход. Ещё полчаса в этом курятнике я не выдержу", сказал он Симу Пирсу, почти не открывая рта. "Где носит этого кретина?" Пирс нервно заёрзал. "Слушай", сказал он. "Я тут подсчитал кое-что. Не порядок у нас только с листьями. Нам не хватает ещё 4 тонн этого добра. Если мы тут закончим за час, можно начать новую смену, и если Эмми будут работать вдвое больше обычного, мы выполним норму. Он уселся поудобнее. Да, думаю, выполним. Если только, мрачно проговорил Пэлхам, этот Джонсон доберётся сюда, не натворив новых дел. Эмми тем временем снова разговорился. Они вообще любители поболтать. Каждый год Рождество, Рождество хорошо, все всех любят. Эмми Рождество нравится? А вам нравится? Да, очень, вежливо прошептал Пэлхам. Мирго немеду, человек человеку друг, особенно если этот человек Джонсон. Да где же этот чёртов идиот? Он уже не находил себе места от раздражения. А Эмми тем временем несколько раз подпрыгнул и так задумчиво, должно быть, разминался. Так он и продолжал скакать, время от времени пританцовывая мелкими шажками. И вскоре руки Пелхама уже стали непроизвольно сжиматься, словно на чьей-то тонкой шее. Только восторженный вопль, раздавшийся со стороны дыры, которую тут гордо именовали окном, спас его отсюда за убийство Эмми. На фоне жёлтой громады Юпитера чётко вырисовывался силуэт саней, запряжённых восьмёркой оленей. Сани пока ещё казались крошечными из-за расстояния, но ошибиться было невозможно. К поселению летел Санта-Клаус. Вот только кое-что в этой картинке было неправильно. Сани и олени, несущиеся по небу с головокружительной быстротой, летели вверх тормошками. Эми оглушительно кудахтали. Шандакляус, Шандакляус, Шандакляус! Они ломились через окно на улицу, словно стая взбесившихся старых веников. Павелха и его люди предпочли выйти через низенькую дверь. По мере приближения сани увеличивались в размерах. При этом они метались из стороны в сторону и тряслись, как разбалансированный маховик. Олаф Джонсон казался крошечной фигуркой, отчаянно вцепившийся обеими руками в борт саней. Паэлхам кричал ему громко и бессвязно, заходясь в кашле всякий раз, как забывал дышать через нос. Вдруг он умолк и в ужасе уставился на упряжку. Сани были уже настолько близко, что не казались маленькими. И теперь они резко пошли на снежение. Если бы Джонсон вздумал поиграть в мельгель мотеля, он бы не смог точнее прицелиться Пэлхому между глаз. "Ложись!" заорал комендант, падая ничком. Сани с визгом пронеслись над ними. Пэлхома обдало порывом колючего ветра, на миг ему удалось расслышать пронзительный и бесловесный визг Олофа. Из нагнетателей били тугие струи воздуха, и за санями Оставались дорожки водного конденсата. Пэлхам ещё немного полежал, обнимая ледяную твердь Ганимеда и дрожал от ужаса. Потом медленно встал. Колени у него ходили ходуном, будто у гавайской танцовщицы. Эми, которые при виде пикирующих саней разбежались, уже снова сбились в кучу. Далеко-далеко в небе сани разворачивались для второго захода. Упряжку самты болтало и швыряло. Добавка кана не переставала вращаться вокруг продольной оси. Сани рванулись в сторону купола, накренились, развернулись и прибавили ходу. А тем временем Олаф работал как чёрт. Упёршись ногами в борта, обливаясь потом, отчаянно ругаясь и стараясь не смотреть вниз на Юпитер, он бешено раскачивал свою летучую повозку. Ему уже удалось увеличить амплитуду до полуоборота, и его желудок подавал негодующие ноты протеста. Затоив дыхание, он навалился на правый борт, отчего сани не качнулись в обратную сторону, а продолжили вращение. И когда они максимально приблизились к нормальному положению, Олаф отключил репульсоры. Поле тяготения Ганимеда подощило оленьью упряжку к планете. и поскольку спрятанные под днищем репульсеры являлись самой тяжёлой частью конструкции, в падении сани, естественно, перевернулись полозьями вниз. Но коменданту, который обнаружил, что чёртова повозка опять несётся прямо на него, от этого было не легче. «Ложись!» — крикнул он, снова прижимаясь к Ганимеду. Сани со свистом пронеслись над ним, со скрежетом задели скалу, После чего зависли на высоте 25 футов, затем с грохотом рухнули на землю, и наконец из них с пыхтением вывалился Олов. Санта-Клаус прилетел. Олов испустил долгий, глубокий, прерывающийся вздох, закинул на спину мешок с подарками, поправил бороду и погладил одного из молча страдающих шипоспинов по голове. Может быть, Вскоре ему предстояло умереть, на самом деле он даже не имел ничего против, но он собирался умереть, как настоящий Джонсон, стоя и с гордо поднятой головой. Эми опять набились в хижину. Первый глухой удар возвестил о прибытии на крышу мешка с подарками, второй — самого Санте. В дыре, прорубленной, как попало посреди потолка, показалось мертвенно серое лицо. Счастливого Рождества, прохрипел его обладатель и провалился вниз. Как обычно, Олов приземлился на кислородные баллоны, которые пришли серебром во всё то же многострадальное место. Эми в нетерпении скакали вверх-вниз, словно мячики. Санта-Клаус, хромая, подковылял к висящему на стене носку, извлёк из мешка ярко разрисованный шар, взятый из набора ёлочных украшений. и положил его в носок. Один за другим он обошёл все доступные носки и в каждый сунул по шару. Выполнив свою работу, Олаф Санта без сил опустился на пол. Так он и продолжал сидеть, наблюдая происходящее безучастностью, криневшим взглядом. Да, вообще-то Санта-Клаусу полагается быть весёлым и жизнерадостно хохотать, содрогаясь пухлым животом. Но данная конкретная модель Санты явно была старательно избавлена от этих особенностей. Зато Эми пребывали в таком восторге, что с лихвой компенсировали недостаток веселости Санта. Пока Олаф не положил в носок последний шар, они тихо сидели на своих местах. Но как только все подарки оказались на местах, воздух содрогнулся и в ужасе сморщился от дикого визгливого гвалта. Уже через полсекунды каждый Эми сжимал в трехпалой лапке по шару. Аборигены нежно и осторожно прижимали подарки к груди, живо обсуждая их. Потом они принялись сравнивать шары, собираясь в кучки, чтобы поглазеть на наиболее, с их точки зрения, выдающийся экземпляр. Тот самый Эмми Неряха, который разглагольствовал перед появлением Санте, подошел к Пелхаму и подергал его за рукав. «Шантекляус-курош!» — крякнул он. «Глядеть!» Он наложил яйца, Эми с благоговением посмотрел на свой шар. Красивые яйца! Красивее, чем у Эми! Яйца Санта-Клауза? Да? Он ткнул пальцем в живот кослявым пальцем. Нет! отчаянно зарал комендант. Чёрт побери, всё не так. Но Эми не слушал. Он спрятал шар среди длинных перьев у себя на груди. Красивые цвета! «А когда, мал-мал-шантекляузы, вылупляйся?» «И что, мал-мал-шантекляузы, ням?» Он мечтательно закатил глаза. «Мы будем о них хорошо забочиваться. Будем учать мал-мал-шантекляузов, чтобы они расстать соображательными и мудритыми, как Эмми!» Пирс схватил коменданта Пелхама за руку. «Не спорьте с ними!» — жарко зашептал он. «Он...» Пусть думают, что это яйца Санта-Клауса. Какая нам разница? Пора за работу. Если будем вкалывать как ненормальные, ещё успеем выполнить норму. Давайте начнём». «Верно», — согласился комендант. Повернувшись к болтливому Эмми, он громко и чётко, почти по слогам, произнёс. «Скажи всем, пора идти на работу. Понимаешь ты? Быстро, быстро, быстро! Ну, пожалуйста!» Он взмахнул руками, пытаясь поторопить их, но тот будто к месту прирос. "Мы работать", сказал он. "Но Джонсон говорил, Рождество приходит каждый год. Вам что, мало этого Рождества?" пролаял Пелхам. "Не наелись?" "Нет", крякнул Эмми. "Мы хотеть Санта-Клаус на тот год, и на тот год, и на тот год!" И на тот год больше яйцев, больше Шантаклаузных яиц, если Шантаклаус не приедет, мы не работать. Ну, это будет ещё не скоро, сказал Пэлхам. Поговорим об этом позже. К тому времени либо я окончательно свихнусь, либо вы обо всём забудете. Пирс открыл рот, чтобы что-то сказать, закрыл его, открыл, закрыл, открыл. Закрыл, открыл снова и, наконец, сумел выдавить. «Шеф, они хотят Рождество каждый год!» «Дослышал да, я, но через год они и не вспомнят об этой истории!» «Вы не поняли. Для них год — это местный цикл, оборот Ганимеда вокруг Епитера. А он равен семи суткам и трем часам. Они хотят Рождество каждую неделю!» «Каждую неделю?» Джонсон сказал им... Комната закружилась перед глазами у Пелхома, все предметы пошли игриво кувыркаться. Балансируя на грани обморока, он машинально отыскал взглядом Джонсона. Олаф, промёрзший до мозга костей, под шумок бочком-бочком подбирался к двери. На пороге он вдруг вспомнил, что забыл кое-что очень важное. «Всем весёлого Рождества!» И спокойной ночи, тепло выкрикнул он и кинулся к соням так, будто все черти преисподней гнали за ним. Хотя это были не черти, это был комендант Пэлхам. Айзек Азимов. Рождество на Ганимеде.